Глава 14. Я задумчиво почесал затылок. Что, будете раскручивать? Дело вроде перспективное, Кондратьев усмехнулся. Да кто ж нам даст? Не по посеньке шапка. Дело ракетино в ведении ГПУ. Угроза так на подхвате. Надо будет чекистам сообщить о находке. Пусть дальше сами крутят. У нас, как ты понимаешь, и своих забот по горло. Понимаю, кивнул я. «Еще раз поговорить с Кондратьевым получилось после того, как мы вернулись на Рашале дом 8. Будунов отправился с докладом к начальству, мы с Сергеем остались одни. Чай будешь? предложил он. Не откажусь. Тоже люблю это китайское зелье. В шалмане прихватил с собой чутка заварки и сахарку. Не все же нормальные чаи гонять, деклассированному элементу подмигнул Кондратьев. «Еще могу бутербродов сварганить. Ты ведь голодный. С утра перекусил, а потом так святым воздухом питался. Тогда Шамай Кондратьев поставил передо мной тарелку с бутербродами. Бери, не стесняйся, это супруга моя, Мария Константиновна приготовила. Вот это по-нашему. Я состервенением впился в бутерброд и проглотил его практически не жуя. Давай, налетай, приободрил меня Кондратьев. У меня что-то после аварии аппетита нет. Сергей, как ты понял, Я ведь к вам не ради праздного любопытства заглянул, заговорил я, когда с едой была покончено. Да, я уже понял, сказал он. Ветров сказал тебе надо помочь. После того, что ты для нас сделал, отказ равносилен преступлению. Говори, что надо. У тебя со следователем Самбуром хорошие отношения? Вполне. Не вась-вась, конечно, но и жаловаться грех. До сих пор ладили. А зачем тебе Самбур понадобился? Да есть зачем. Ты только ничего обо мне плохого не подумай, ладно? попросил я. С чего бы мне о тебе так думать? удивился Кондратьев. Ты же в доску свой, зарекомендовал себя лучшим образом. Проблема у меня. Муж и сестры обвиняют в убийстве. Дело ведет Самбур. Я специально приехал в Петроград, чтобы пообщаться с ним, понять нет ли ошибки. И что Самбур? Самбур посчитал меня контрой, разговаривать отказался. "Это он может", улыбнулся Кондратьев. «Ваня через такое прошел!» Это я слышал. Расстрел, пытки, у любого психика пошатнется!» Погоди. Ты что? Ваню сам за психа принял?" нахмурился Кондратьев. "Это ты брат зря. Не надо, Сергей. Попросил я, не говорил я такого. Просто мне показалось, что он склонен к резким и необдуманным поступкам." А следователь, если это действительно стоящий следователь, не вправе позволять себе такую роскошь. От него и закон, и инструкции требуют в первую очередь объективности, и во вторую очередь тоже. "Тот ты меня уял», — усмехнулся Кондратьев. "Я уже и сам пару раз прочищал в мозги, оно вроде на какое-то время помогает, он успокаивается, а потом снова за своё". "Другими словами, тебя он послушает?" выделил главное в его словах я. Пока что контру не называл и пристрелить не грозился, «Тогда помоги наладить с ним отношения. Я ведь не отмазывать родственника приехал, а только хочу разобраться. Если Александр убийца, я пальцем о палец не ударю. Пусть его судят по всей строгости закона. Но если всему виной предубеждение следователя к его происхождению, а он из бывших, я в сторонке стоять не стану. горячо произнес я. Убедил? Согласился Кондратьев. Сейчас с текучкой разберемся, а потом двинем вместе с тобой к Ване. Мне самому интересно стало, как же оно было на самом деле. В кабинете появились Будунов и Ветров, оба сияли как начищенные пятаки. "Ну, мужики, ну вы даете!» — восхищенно заговорил инспектор. И борща арестовали, и ниточку к Пантелееву нашли, да еще и улику по исчезновению Ракитина обнаружили. Я, как сообщил чекистам по телефону, о наградном пистолете, так на том конце трубки чуть от счастья не охреняли. В общем, скоро сюда прибудет операуполномоченный ГПУ. Он себе заберет тех двух хануриков, у которых нашли оружие ракетино. Также просили передать огромную благодарность от лица всего ГПУ, в том числе и лично товарищу Быстрову, который добровольно вызвался помочь в задержании особо опасного преступника. Держи пять, Быстров, ветров протянул руку. У меня сначала чуть было не вырвалось: "Служу Советскому Союзу, потом служу России, а может, надо отвечать: служу трудовому народу?" Голова чуть не взорвалась от версий. И я выбрал нейтральное. "Ну что вы, товарищ Ветров, не мог же я бросить товарищей в трудную минуту", ответил я, пожимая руку инспектору. "Сергей, товарищ ввел тебя в курс его дела", спросил тот. Кондратьев кивнул. Да, мы поговорили. Может, отпустите чуток пораньше, товарищ инспектор, чтобы успеть заняться вопросом товарища Быстрова? Иди хоть сейчас. Где борща оставили? В конюшенной больнице. Вы не волнуйтесь, товарищ Ветров, он не сдернет. Пока в охранять хранить приставили. Насчет смены я уже задачился. Глаз с борща не спустим, доложил Кондратьев. «Отлично». Когда до утра ты свободен. Летучка завтра в 9:00, не опаздывай. Есть в 9:00 Кондратьев Андраеву засобирался. Жора, пойдем, пока начальство не передумало. В кое-веки домой пораньше попаду, мечтательно добавил он. Я взглянул на него с белой завистью. Как давно меня не встречала дома жена, как давно не прыгала на пороге в мое объятие дочка. Когда родилась Даша, я сразу понял: вот она, счастье. Потом это счастье выросло, вышла замуж, но привычка бросаться в мои объятия никуда не делась. Как же я люблю тебя, моя девочка. И как хреново, что теперь у меня не осталось ничего, кроме воспоминаний. Жора, да ладно тебе, все хорошо будет, неправильно истолковал мою задумчивость Кондратьев. Ваня Самбур не такой дундук, как тебе показалось. Вот увидишь. Не сомневайся, сказал я. В суде следователя не оказалось. Как выяснилось, его рабочий день уже закончился и сам Буру ехал домой. «Везет следакам", восхитился Кондратьев. "Мы, значит, света белого не видим, пашим от темна до темноты. А они от гудка до гудка по расписанию, с перерывом на обед". "Да ладно тебе", хмыкнул я. "И у следователей работы не сахар. Тоже бывает днюют и ночуют на службе". "Да я так", пошутил я отозвался Кондратьев. Раз Вани на работе не застали, поедем к нему домой. Адрес я знаю. Тогда давай для скорости поймаем лихача, предложил я. У меня сейчас каждый час на вес золота. Не знаю, как у тебя с золотом, но лично у меня в кармане вож на аркане. Денег нет, предупредил Сергей. Угощаю, сказал я. Жил сам бурно на Фонтанке. Завидев меня, он не обрадовался, покраснел, захотел что-то сказать, но положение спас Кондратьев. Ваня, охолони, попросил он. Товарищ Быстров наш человек, и тоже сотрудник Губрозыска. Мировой я тебе скажу, парень, благодаря ему мы сегодня борща взяли. На лице Самбуры появился интерес. Борща арестовали? Ты серьезно? Думаешь, вру? Ну, как тебе доказать? Если перекрещусь, Ты же не поймешь?» Не пойму. Тогда верь на слово. Цыган раскололся, дал наводку на борща. Быстров вызвался ехать с нами, хотя совсем не обязан. Понятно, что Борщ нам не обрадовался. Засел в бильярдной, стал отстреливаться. В общем, хрен подберешься без пулемета. пулемёта. Тогда Быстров, которого ты законтрика с какой-то стати принял, влетел в комнату и засадил борщу пулю в ногу. Теперь борщ в больничке. Наши вечером возьмут у него показания. Такая вот история, брат, выпалил Кондратьев и добавил укоризненно. И да, долго дорогих гостей на пороге держать собираешься? Да. Простите. Можете заходить, посторонился он. Меня почему-то не удивило то, что в его комнате находилась памятная по прошлому визиту Раиса. Она же Рая. Увидев меня и Кондратьева, она покраснела, стала собираться. Рая, погоди, остановил Самбур. Я поговорю с товарищами и провожу тебя. Темень на дворе, да и обстановка к одиночным прогулкам не располагает. Я сама, сказала Рая, но нам удалось ее отговорить. Самбур вызвался напоить нас чаем, но Кондратьев решительно замахал руками. Слушай, во мне и так уже два ведра воды. Если еще выпью, лопну. Ну а вы, посмотрел на меня, сменивший гнев на милость Самбур. Не вы, а ты. Улыбнулся я. И вообще, предлагаю познакомиться заново. Георгий, можно просто Жора. Иван, извини меня за прошлый раз. Я тебя не за того принял, нагрубил. Срываюсь порой, на себя потом в зеркало смотреть стыдно. Проехали. Не стал лезть в бутылку я. Так что насчет чая? Жора, облегченно вздохнул Самбур. Правда, заварка так себе. Как говорится, веником пахнет, но всяко лучше пустого кипятка. Налить? Ну, пожалуй, с меня пока тоже хватит жидкости на сегодня. Давай лучше по делу поговорим, предложил я. Ну давай. Ты насчет Александра Быстрого интересовался. Так вот, что я тебе скажу, Жора. Плохи его дела. Насколько плохи? напрягся я. Хуже некуда. Все против него: и мотив, и отсутствие алиби, и показания свидетелей, «Ну а сам он что говорит? Ничего. То есть как ничего? Не сообразил я. Вообще ничего. Молчит, будто в рот воды набрал. Ты про меня плохого не подумай. Я напрасно возводить не собираюсь. Допросы и расследования вел как положено, но твой родственник категорически отказался помогать следствию. В общем, у меня нет другого выбора. На днях отправляю дело в суд. А там уже как решат. Думаю, приговор будет серьёзный, и ничего хорошего Александру не светит. Расстрел? взволнованно спросил я. Расстрел вряд ли, но лет восемь дадут, пояснил Самбур.